Последними приехали один за другим главари пятисемей с Нью-Йорка, и Тому Хейгану невольно бросилось в глаза, насколько основательнее, внушительнее выглядят эти пятеро, чем окружающие их провинциалы, залетные птицы, плотные, что называется, в теле, большеголовые и осанистые. Все они отличались крупными чертами лица, мясистые, царственные носы, толстые губы, Тяжелые, изрезанные складками щеки, ни костюмов с иголочки, ни зализанных причесок. Их вид говорил, что этим занятым серьезным людям не до таких пустяков, как суетные заботы о внешности. Здесь был Энтони Страчи, который хозяйничал в штате Нью-Джерси и на Уссайских причалах Манхаттны. Он заправлял игорными заведениями Нью-Джерси и пользовался большим влиянием в аппарате Демократической партии. Страчи содержал парк грузовых автомашин и наживал на нем громадные деньги. Потому главным образом, что каждый водитель отправлялся в рейс перегруженным сверх всякой нормы, а дорожная автоинспекция не останавливала и не штрафовала их за нарушение. Под колесами тяжелых тягачей разрушались шоссейные дороги, и чинить их, взяв у штата выгодный подряд, приходила дорожно-ремонтная компания, принадлежащая тому же Страчи. Таким образом, одно прибыльное дело само собою порождало другое. Просто и красиво. При том же Страчи придерживался старых правил и никогда не занимался торговлей живым товаром, хотя, как портовый король, волей-неволей не мог оставаться непричастным к незаконному ввозу наркотиков. Над севером штата Нью-Йорк властвовал Аттилио Кунео, Его семейство нелегально переправляло из Канады через границу итальянских иммигрантов. Держало в своих руках все горные заведения в северной части штата. Кроме того, без содействия Кунео, бесполезно было пытаться получить от властей штата разрешение содержать ипподром. Внешне этот человек с добродушной круглой рожей сельского пекаря, легальное занятие владелец крупной молочной компании, был совершенно неотразим. Он обожал детей и постоянно таскал с собой полные карманы конфет в надежде, что представится случай побаловать кого-нибудь из оравы собственных внучат или ребятишек своих сподручных. Ходил Кунео в круглой мягкой шляпе, которую носил наподобие женской панамы, обмяв поля к книзу и сияя из-под них, словно солнышко, широкой улыбкой. Его, в отличие от большинства других донов, ни разу не сажали. Никогда даже подозрений не возникало об истинном существе его деятельности. Больше того, его честность считалась столь неоспоримой, что он без конца заседал в разного рода общественных комитетах, а однажды удостоился от торговой палаты ежегодно присуждаемого звания «Лучший бизнесмен штата Нью-Йорк». Был здесь и ближайший из союзников семейства Таталия. Дон Эмилио Борзини. Многое стояло за этим именем. И горные дома, и немалое число домов терпимости в таких районах города, как Бруклин и Куинс. Поставка на сторону вооруженных наемников, неограниченная власть над Статтенайлендом, участие в спортивном тотализаторе Бронкса и Уэстчестера, торговля наркотиками, тесные связи с синдикатами Клевленда и Западного побережья, Доля в прибылях от увеселительных заведений открытых городов Невады, Лас-Вегаса и Рина, что свидетельствовало о недюжинной прозорливости. Участие в увеселительном бизнесе на курортах Майами, Бич и Кубы – вот что скрывалось за понятием семейства Борзинь. После семейства Корлеоне его, пожалуй, следовало назвать сильнейшим из всех кланов Нью-Йорка, а стало быть и Америке. Рука Борзини доставала до самой Сицилии. Ни один вид незаконной деятельности, сулящей крупные барыши, не обходился без его участия. По слухам, он сумел внедриться даже на Уолл-стрит. С первого дня подпольной войны он использовал свои средства и свое влияние для поддержки семьи Таталии. Заветным желанием Борзини было сместить Дона Корлеона и самому занять положение самого могущественного и чтимого предводителя мафии в Америке, а заодно и отхватить себе кус империи Корлеоне. Он, кстати, во многом напоминал Дона Корлеоне, а кое в чем, в умении примениться к запросам современности, широко смотреть на вещи, в деловой хватке, преусходил его. Никому бы в голову не пришло назвать Амелио Борзини рухлядию, старьем. От него веяло уверенность вожака чья звезда восходит, на чьей стороне молодость, на храпистая дерзость, сегодняшний день. И в нем ощущалась личность сильная, но холодная, без намека на теплоту, свойственную Дону Корлеона. Вероятно, он был в данное время наиболее уважаемый человек в пятерке. Последним прибыл Филипп Таталья. Глава семейства, которая открыто выступила за свержение власти Корлеоны, поддержав Солоци, и сумела так близко подойти к осуществлению своей цели. А между тем, как ни странно, другие члены «пятерки» смотрели на него с долей пренебрежения. Во-первых, он, как известно, имел неосторожность поддаться Солоци, пойти на поводу у коварного турка. Это по его милости заварилась нынешняя каша – Злосчастная катавасия, которая столь пагубно сказалась на повседневных деловых операциях нью-йоркских семейств. Во-вторых, он был в шестьдесят-то с лишним лет пижон и бабник, и имел полное раздолье для того, чтобы тешить свое злостолюбие. Дело в том, что семейным промыслом Таталья была торговля женщинам. Проституция составляла главную статью их дохода. Кроме того, под началом Таталии находились почти все ночные клубы Америки, и для семейства не составляло труда заполучить себе любое подающее надежды дарование, в каком бы городе оно ни обитало. Филипп Таталии не гнушался пускать вход в ход силу, чтобы закабалить талантливого певца или комика и диктовать свои условия фирмам, выпускающим пластинки. Но все же основным источником наживы семейство служило проституция.